Все это ощущало его изнывающее тело, сжимавшееся и дрожавшее от малейшей боли. Он не был уверен, что воспользуется лезвием бритвы, даже если у него появится такая возможность. Более естественным было просто существовать. Минута за минутой, соглашаясь еще на десять минут жизни, даже понимая неизбежность пытки в конце, Иногда он пытался сосчитать количество керамических плиток на стенах камеры. Сделать это было просто, но он все время сбивался со счета то в одном месте, то в другом. Чаще он думал о том, где это он находится и который сейчас час. Был момент, когда он с полной уверенностью мог сказать, что снаружи сейчас... День в самом разгаре, но в следующий момент он также явно чувствовал, что сейчас глубокая темнота. В этом месте, как подсказывал ему инстинкт, свет никогда не выключается. Это место, где нет тьмы. Теперь он понял, почему Брайан, как ему тогда показалось, понял его намек. В Министерстве любви не было окон. Его камера могла находиться в самом центре здания или с самого его края. Она могла быть под землей на десять этажей ниже или наверху на тридцатом этаже. Он мысленно передвигался с места на место, пытаясь определить по ощущениям своего тела, забрался ли он высоко в воздух или погребён глубоко под землей. Снаружи раздался звук приближающихся шагов. Стальная дверь с лязгом распахнулась. Молодой офицер, аккуратненькая фигурка в черной униформе, который, казалось, весь сиял начищенной кожей, лицо с правильными чертами, бледное, как восковая маска, ловко шагнул в камеру. Движением руки он сделал знак охранникам снаружи ввести заключенного, которого те привели. — Поэт Амплфорд, спотыкаясь, вошел в камеру, — Стальная дверь снова лязгнула и закрылась. Амплфорд сделал одно или два неуверенных движений из стороны в сторону, будто бы с мыслью, что есть и другая дверь, чтобы выйти, а потом начал ходить взад и вперед по камере. Он еще не заметил Уинстона. Он уставил встревожный взгляд на стену, примерно на метр выше головы Уинстона. Был он без обуви, грязные пальцы торчали из дырок в носках, Он несколько дней не брился. Щетина, покрывавшая его лицо до самых скул, придавала ему хулиганский вид, что никак не вязалась с его большой хлипкой фигурой и судорожными движениями. Уинстон понемногу вывел себя из состояния апатии. Он должен поговорить с Амплфортом, даже рискуя услышать крик телеэкрана. Не исключено даже, что... Амплфорд — именно тот, кто принес лезвие. «Амплфорд!» — позвал он. Крика из телеэкрана не последовало Амплфорд остановился слегка обескураженный. Взгляд его постепенно сфокусировался на Уинстоне. «А, Смит!» — сказал он. «И вы тоже!» «За что вы?» «Говоря по правде...» Он неуклюже уселся на скамью напротив уинства. — Ведь есть только одно преступление. Разве не так? — ответил он. — И вы его совершили? — Очевидно, да. Он приложил ладонь ко лбу и на минуту сжал виски, как будто старался что-то вспомнить. — Такое бывает, — начал он сбивчиво. — Я... «Смог вспомнить один пример, возможный пример. Несомненно, я был неосмотрителен. Мы готовили точное издание стихов Киплинга. Я разрешил оставить в конце строки слово «Бог». Не смог устоять», — добавил он почти с негодованием, поднимая лицо, чтобы взглянуть на Уинстона. «Эту строку невозможно было изменить. Рифмовалось со словом «рок». «Знаете, во всем языке есть всего лишь двенадцать слов, которые с ним рифмуются. День и ночь я ломал голову. Другой рифмы просто не было!» Выражение его лица изменилось. Досада улетучилась, и на какой-то миг он выглядел почти довольным. Некая интеллектуальная теплота, радость педанта, выяснившего некий бесполезный вопрос, засветилась сквозь грязные растрепанные волосы. «Приходило ли вам когда-нибудь в голову?» — продолжил он, что вся история английской поэзии зависела от того факта, что в английском языке недостает рифм. Нет, именно такая конкретная мысль никогда не приходила Уинстону в голову. Не показалась она ему интересной и важной и при сложившихся обстоятельствах. — Вы знаете, какое сейчас время дня? — спросил он. Амплфорд опять показался обескураженным. «Я об этом как-то не думал. Меня арестовали... Это было дня два назад, а может, три?» Глаза его забегали по стене, словно он ожидал увидеть где-то там окно. «В этом месте день не отличается от ночи. Не знаю, как можно здесь определять время». Они поговорили бессвязно несколько минут, затем, безо всякой очевидной причины, крик из телеэкрана заставил их замолчать. Уинстон сидел тихо, сложив руки на коленях. Ампуфорд, слишком большой, чтобы усесться удобно на узкой скамье, ерзал из стороны в сторону, складывая свои тощие руки то на одном колене, то на другом. «Телеэкран пролаял на него, требуя сидеть смирно». Двадцать минут. Час. Трудно сказать, сколько. Опять снаружи послышались шаги. У Уинстона внутри все сжалось. Скоро, очень скоро эти шаги будут означать, что пришел его черед. Дверь открылась. Молодой офицер с холодным лицом вошел в камеру. Быстрым движением руки он показал на амплфорта «Комната 101», — скомандовал он. Амплфорд со смутной тревогой на непонимающем лице неуклюже зашагал между охранниками. Казалось, прошло много времени. Боль в животе Уинстона возобновилась. Мысли его плелись по кругу все по той же колее, как мячик, попадая снова и снова в одни и те же канавки. Мыслей у него было всего шесть. Боль в животе, кусок хлеба, кровь и крики... О, Брайан, Джулия, лезвие бритвы. Еще один спазм внутри. Тяжелые шаги приближаются. Когда дверь открылась, созданная ей волна воздуха внесла сильный запах холодного пота. В камеру вошел Парсонс. На нем были шорты цвета хаки и спортивная рубашка. На этот раз... Уинстон так остолбенел, что забыл обо всем. «Вы здесь!» — сказал он. Парсенс бросил на Уинстона взгляд, в котором не было ни интереса, ни удивления, а только страдания. Он начал, дергаясь, расхаживать по камере, очевидно, не в силах сохранять спокойствие. Каждый раз, когда он выпрямлял свои коротенькие пухлые коленки, было видно, что они дрожат. В его широко раскрытых глазах застыл неподвижный взгляд, словно он рассматривал что-то невдалеке и не мог оторваться. «За что это вы?» — спросил Уинстон. «Мысли преступления», — ответил Парсонс, едва не разревевшись. В его тоне прозвучало одновременно и полное признание своей вины и особого рода невероятный ужас от того, что к нему применимо это слово. Он остановился напротив Уинстона и... и обратился к нему со страстной мольбой. «Как ты думаешь, старик, они ведь меня не расстреляют. Они же не расстреливают, если ты фактически ничего не сделал. Я только подумал, мысли же от тебя не зависят. Я знаю, они как следует меня выслушают. О, уж в этом-то я не сомневаюсь. Они посмотрят все мои материалы, правда?» Ты же знаешь, каким парнем я был. Неплохим парнем, как ни крути. Не бушковитый, конечно, да зато ревностный. Старался делать для партии все, что мог. Разве не так? Отделаюсь пятью годками, как думаешь. Ну, или десятью. Такой парень, как я, может оказаться в принудительно трудовом лагере, очень даже полезным Они же не расстреляют меня за то, что я всего разок сошел с рельсов. — Вы виновны? — спросил Уинстон. — Конечно, виновен! — закричал Парсенс, бросив на экран подобострастный взгляд. — Ты же не думаешь, что партия может арестовать невиновного? Его лягушачье лицо стало спокойнее и даже приняло слегка ханжеское выражение. — Мысли преступления — это ужасная вещь, старик! — нравоучительно заметил он. Это коварная вещь. Может случиться с тобой даже тогда, когда ты об этом и не подозреваешь. Знаешь, как это со мной произошло? Во сне. Да, это факт. Вот так я жил, работал, за всех сил старался унести свою лепту. Никогда и не думал, что у меня в голове такая гадость. А потом как-то раз заговорил во сне. Знаешь, что я говорил, когда меня подслушали? Он понизил голос, как человек, вынужденный из медицинских соображений произнести некую непристойность. «Долой большого брата!» «Да, я так и сказал!» «Похоже, повторял это снова и снова. Между нами, говоря, старик, я даже рад, что они меня взяли, пока я не зашел еще дальше. знаю что я им скажу, когда предстанут перед трибуналом?» «Спасибо!» — Скажу я им. — Спасибо вам, что спасли меня, пока не стало слишком поздно. — Кто на тебя донес? — спросил Уинстон. — Ты моя маленькая дочурка, — ответил Парсонс с некой печальной гордостью. — Она подслушала через замочную скважину, услышала, что я говорю, и поскакала к патрульным на следующий же день — Такая сообразительная для семилетки. Я на нее за это обиду не держу. Если по правде, так я ей горжусь. Как бы там ни было, это говорит о том, что я ее воспитал в правильном духе». Он сделал еще несколько резких движений в разные стороны, бросая тоскующий взгляд на ведро для экскрементов. Потом неожиданно резко спустил шорты. «Извини, старик». — проговорил он. — Не могу больше. Долго сдерживался. Он засунул свое большое седалище в туалетное ведро. Уинстон закрыл лицо руками. — Смит! — заорал голос из телеэкрана. — Шесть тысяч семьдесят девятый, Смит! У, откройте лицо! В камерах лица не закрывают! Уинстон открыл лицо. Парсонс обильно и шумно наполнил ведро. Потом выяснилось, что крышка повреждена, и в камере ужасно воняло еще не один час. Парсенса увели. Загадочным образом появлялись и уходили и другие заключенные. Одну женщину направили в комнату 101, и Уинстон заметил, как она, услышав эти слова, вся съежилась, и как изменился цвет ее лица». Пришло время, когда наступил полдень, это если считать, что его привели сюда утром, или полночь, если привели днем. В камере было шесть человек, мужчин и женщин, все сидели очень смирно. Напротив Уинстона сидел человек с лицом без подбородка и с выдававшимися вперед зубами, совсем как у большого безобидного грызуна. Его толстые пятнистые щеки так отвисли к низу, что трудно было поверить, будто у него не спрятаны там кое-какие съестные припасы. Его бледно-серые глаза робко перебегали с лица на лицо, и, если он встречался с кем-то взглядом, быстро убегали. Дверь открылась. и впустили еще одного человека, от внешности которого у Уинстона пробежал холодок по коже. Это был обычный неприятного вида человек, который мог вполне быть каким-нибудь инженером или механиком. Поразительной была худоба его лица. Оно походило на череп. Из-за худобы рот и глаза выглядели непропорционально большими, и казалось, что глаза, наполнены убийственной, неумолимой ненавистью к кому-то или чему-то. Человек сел на скамью на небольшом расстоянии от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное черепообразное лицо запечатлелось у него в сознании с такой ясностью, словно стояло у него прямо перед глазами. Вдруг он понял, в чем дело. Мужчина... Умирал от голода. Та же мысль, казалось, одновременно посетила каждого, кто был в камере. На скамье все слегка зашевелились. Взгляд мужчины без подбородка вновь и вновь падал на черепообразного. Он то виновато отводил глаза, то не в силах удержаться возвращался к лицу черепообразного вновь. Он начал ерзать, не в силах усидеть на месте, в конце концов встал, неуклюже проковылял через всю камеру, засунул руку в карман комбинезона, сконфузившись, вытащил оттуда грязный кусок хлеба и протянул его черепообразному. Из телеэкрана раздался разъяренный оглушительный рев — мужчина без подбородка подпрыгнул на месте черепообразный быстро завел руки за спину точно демонстрируя всему миру что отказывается от подарка бамстед проливел голос 2713 бамстед дже бросьте этот кусок хлеба мужчина без подбородка уронил хлеб на пол стоять там где находитесь сказал голос лицом к двери. «Не двигаться!» Мужчина без подбородка повиновался. Его большие отвисшие щеки непроизвольно дрожали. Дверь с лязгом открылась. Как только молодой офицер вошел и отступил в сторону, следом за ним появился низкий коренастый охранник с огромными руками и плечами. Он занял позицию напротив мужчины без подбородка, а затем по сигналу офицера... Всем весом своего тела нанес ему страшный удар в челюсть. Сила удара была такова, что мужчина буквально оторвался от пола. Тело его пролетело через всю камеру и уткнулось в туалетное ведро. Какой-то миг он лежал, словно остолбеневший. Темная кровь текла у него изо рта и из носа. Он издавал слабые всхлипывания и попискивания, видимо, бесконтрольно. Потом он перевернулся и неустойчиво встал на четвереньки. Вместе с кровью и слюной у него изо рта выпали две половинки вставной челюсти. Заключенные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Мужчина без подбородка забрался на свое место. Нижняя часть его лица с одной стороны становилась темной, рот его распух, превратившись в бесформенную массу вишневого цвета с дыркой посередине. Время от времени ему на грудь, на комбинезон падала капелька крови. Глаза его, еще более виноватые, чем раньше, перебегали с одного лица на другое, словно он старался понять, Насколько сильно все остальные презирают его за такое унижение. Дверь открылась. Легким жестом офицер указал на черепообразного. «Комната 101!» — скомандовал офицер. Рядом с Уинстоном раздался вздох, и начались суетливые движения. Человек фактически упал на пол на колени, сложив руки перед грудью. «Товарищ офицер!» — кричал он. — Не надо забирать меня в это место. Разве я не все вам рассказал? Что еще вы хотите узнать? Я признаюсь во всем, во всем. Скажите мне только, в чем мне признаться, и я тут же это сделаю. Напишите, что надо, и я все подпишу, все что угодно, только не в комнату 101. — Комната 101, — сказал офицер. Лицо человека... И до того бледное приобрело цвет, который, как раньше казалось Уинстону, лицо приобрести не может. Но это была не ошибка. Лицо стало с явным зеленоватым оттенком. делайте со мной все что угодно вопил человек вы неделями морили меня голодом завершите же и дайте мне умереть застрелите меня повесьте приговорите к 25 годам заключения хотите чтобы я еще кого-нибудь выдал назовите только кого и я скажу что все что вы хотите мне неважно кто это будет и что вы с ними сделаете у меня жена и трое детей старшему из них еще нет шести. а можете их всех забрать и перерезать им глотки при прямо у меня на глазах, и я встану и буду смотреть. Но только не комната 101!» «Комната 101!» — сказал офицер. Человек в отчаянии оглядел заключенных. Словно задумав найти на свое место другую жертву, взгляд его остановился на разбитом лице мужчины без подбородка. Он выбросил вперед тощую руку. «Вы должны забрать вот этого, а не меня!» — закричал он. — Вы не слышали, что он говорил после того, как ему разбили лицо? — дайте мне возможности, я перескажу вам слово в слово. — Это он против партии, а не я! Охранники подошли ближе, мужчина перешел на виск. — Вы его не слышали! — повторял он. — С телеэкраном что-то случилось. — Он тот, кто вам нужен, заберите его, не меня! Два здоровых охранника нагнули, чтобы взять его за руки... Но в этот момент он бросился через всю камеру и ухватился за одну из железных ножек скамейки. Он издал бессловесный вой. Так воют звери. Охранники схватили его, стараясь отодрать от скамейки, но он вцепился в нее с невероятной силой. Его оттаскивали примерно секунд 20 Заключенные сидели тихо, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой. «Вой прекратился!» У мужчины не оставалось сил больше ни на что, кроме его хватки. Потом раздался крик иного рода. Ударом ботинка один из охранников сломал ему пальцы на одной руке. Мужчину поставили на ноги. — Комната 101, — сказал офицер. Мужчину вывели. Он шел, покачиваясь, в голову, придерживая свою разбитую руку. Его воинственный настрой... Исчез. Прошло много времени. Если считать, что черепообразного забрали в полночь, то сейчас утро, а если утром, то сейчас полдень. У Уинстон был один, он просидел в одиночестве уже не один час. Боль от сидения на узкой скамье была такой сильной, что он часто поднимался и прохаживался. Телеэкран не реагировал. Кусок хлеба все еще лежал там, где человек без подбородка его уронил. Сначала требовалось большое усилие, чтобы на него не смотреть, но затем голод уступил место жажде. Во рту все слиплось, и вкус был отвратительный. Гудящий звук и неменяющийся белый свет вызывали в нем что-то вроде слабости. Ощущение какой-то пустоты в голове. Когда боль в суставах становилась невыносимой, он каждый раз вставал, а потом почти сразу же садился снова, потому что слишком кружилась голова и не было уверенности, что он устоит на ногах. Когда ему удавалось контролировать свои физические ощущения, возвращался страх. Иногда с угасающей надеждой он думал об Абрайане и лезвие бритвы, Можно было представить, что лезвие спрячут в пище, которую ему принесут, если когда-нибудь принесут. Мысль о Джулии была более неопределенной. Где-то в другом месте она, может быть, страдает сейчас еще больше, чем Мон. Может, в этот момент она кричит от боли? Он задумался. Если бы я смог спасти Джулию, удвоив собственную боль, пошел бы я на это? Да, пошел бы. Но это было решение, принятое только разумом, и принятое потому, что он знал, так нужно было поступать. Но чувствовать он не чувствовал. В этом месте невозможно чувствовать ничего, только боль и предчувствие боли. И вообще, возможно ли, испытывая физические страдания по какой бы то ни было причине, желать, чтобы тебе было еще больнее? Но ответа на этот вопрос у него пока не было. Шаги приблизились снова. Дверь открылась. Вошел О'Брайан. Уинстон вскочил на ноги. Шок от увиденного заставил его забыть об осторожности. Впервые за много лет он забыл о существовании телеэкранов. «Они и вас взяли!» — воскликнул он. «Они взяли меня давным-давно», — ответил Убрайан с мягкой иронией, едва ли не с сожалением. Убрайан отступил в сторону. Из-за его спины появился широкогрудый охранник с длинной черной дубинкой в руке. «Вы это знали, Уинстон», — сказал Убрайан. «Не надо себя обманывать. Вы и вправду это знали. Вы знали это всегда». Да, теперь он видел. Он всегда это знал. Но подумать об этом не было времени. Сейчас он видел только одно дубинку в руке охранника. Она может рухнуть куда угодно, на макушку, на кончик уха, на плечо, на локоть. На локоть! Уинстон тяжело опустился на колени, почти парализованный, зажимая локоть другой рукой. Все вокруг вспыхнуло, окрасившись желтым цветом. Невероятно, невероятно, что один удар может причинить такую боль. Желтый свет рассеялся, и он увидел, как эти двое смотрят на него сверху вниз. Охранник смеялся над его искаженным лицом. По крайней мере, на один вопрос ответ получен. Никогда, не ради чего бы то ни было, невозможно желать усиления боли. От боли можно желать только одного — чтобы она Прекратилось. Нет в мире ничего хуже физической боли. Перед лицом боли нет героев. Нет героев! Думал он снова и снова, корчась на полу и без всякой пользы сжимая, переставшую действовать левую руку. Глава вторая. Он лежал на чем-то по ощущениям, похожем на походную кровать, если не считать, что кровать это была выше, и что он каким-то образом был к ней прикреплен, так как не мог двигаться. Свет, который, казалось, был ярче обычного, падал ему прямо на лицо. О, стоял около него сбоку и пристально на него смотрел. С другой стороны от него стоял мужчина в белом халате и держал шприц для подкожных инъекций. Даже после того, как Уинстон открыл глаза, он начал воспринимать окружающее не сразу. У него сложилось впечатление, что он вплыл в эту комнату из какого-то абсолютно иного мира, какого-то подводного мира, располагавшегося далеко внизу. Как долго он там находился, Уинстон не знал. С того момента, как его арестовали, он не видел ни темноты, ни дневного света, к тому же воспоминания его не были беспрерывными. Бывали моменты, когда сознание, даже сознание во время сна, просто выключалось намертво, а потом начинало работать после чистой паузы. Но длились эти паузы Днями ли, неделями ли, всего лишь секундами понять было невозможно. Кошмар начался после того первого удара по локтю. Позднее он понял, что это был всего лишь обычный предварительный допрос из тех, которым подвергаются почти все заключенные. Существовал длинный перечень преступлений — шпионаж, саботаж и тому подобное — в котором каждый должен был обязательно признаться. Признание было формальным, пытки — реальными. Сколько раз его избивали, как долго продолжалось избиение, этого он не помнил. Над ним всегда одновременно стояло шесть человек в униформе. Иногда били кулаками, иногда дубинками, иногда стальными прутьями, иногда ботинками — Временами он катался по полу бесстыдно, как зверь, извиваясь всем телом и так и эдак в бесконечном, безнадежном стремлении увильнуть от удара, но тем самым просто провоцируя новые и новые удары по ребрам, по животу, по локтям, по голеням, по пояснице, в пах, в мошонку. Временами, когда все это продолжалось и продолжалось бесконечно, пока ему не начинало казаться что злой, жестокой и непростительной вещью было не то, что охранники продолжают его бить, а то, что он сам никак не может потерять сознание. Временами, когда нервы его сдавали, он начинал кричать, вымаливая прощение, еще до того, как начиналось избиение, когда одного вида занесенного для удара кулака было достаточно, чтобы из него полились признания в реальных и воображаемых преступлениях. Случалось и так, что он начинал с решения ничего не признавать, и тогда каждое слово приходилось вытягивать из него силой между стонами от боли. А в других случаях он слабовольно шел с собой на компромисс, уговаривая себя «Я признаюсь, но не сразу, продержусь, пока боль станет нестерпимой. Еще три удара, еще два удара, а потом скажу все, что они хотят». Иногда его били до тех пор, пока он едва мог стоять, потом он падал, как мешок картошки на каменной полкамеры, и его оставляли на несколько часов, пока он приходил в себя, а потом забирали и били снова. Периоды на восстановление бывали и подольше. Он смутно их помнил, так как обычно спал во время них или находился в бесчувственном состоянии. Он помнил камеру с нарами, что-то вроде прибитой к стене полки, раковину из жести, еду, горячий суп, хлеб и иногда кофе. Он помнил угрюмого парикмахера, который прибыл, чтобы поскоблить ему подбородок и подстричь волосы, и деловитых неприятных людей в белых халатах, ощупывавших его пульс, проверявших рефлексы, поднимавших ему веки, пробегавших по нему жесткими пальцами, чтобы определить сломанные кости, и втыкавших ему в руки иглы, чтобы он спал.